Глава третья. Будущий Сан-Франциско. Куда люди едут? Встреча с Японским морем. Кроме дяди Толи Паганеля, никто из нас до этого не бывал во Владивостоке. Даже папа, объездивший большую половину мира. Со стороны, однако, могло показаться, что наоборот, никогда не бывал в этих краях один Паганель. Он высовывал нос в неплотно прикрытую дверь автобуса, шумно вдыхал целительный морской воздух, «Ахал, причмокивал и без конца тормошил нас, приглашая полюбоваться окрестностями дороги, ведущей из аэропорта в город». Так продолжалось до середины пути, а потом мы отмучились. Похвала здешним местам очень растрогала одного дядьку местного жителя. Этот местный житель сначала с гордостью сообщил Паганелю, что по генеральному плану развития Владивосток скоро превратится во второй Сан-Франциско. А затем, схватив его за плечи, стал тыкать лбом то в одно, то в другое окно, выкрикивая «Посмотрите направо! Посмотрите налево!». Дядька беспокоился, видать, как бы приезжий человек не пропустил какой достопримечательности. У него даже нос вспотел от старания. Особенно трудно погонелю пришлось в самом городе, где новые дома и жилмассивы пошли один за другим. Дорога бежала с сопки на сопку, кинотеатры, рестораны, здания башенного типа, так и выныривали навстречу, и не успевал Паганель пробормотать вообще действительно здорово! Как распалившийся местный житель уже поворачивал его в другую сторону, чтобы он успел кинуть взгляд на бухту Золотой Рог или бывшую корейскую слободу, которая, и правда, была очень красива. Местный житель до того закружил Паганеле, что когда мы вылезли из автобуса возле железнодорожного вокзала, Паганель, выписывая пологий вираж, боком-боком пошел прямо подкатящийся с горы трамвай. Дяди Коле с папой пришлось ловить его и, выкручивая руки, оттаскивать в сторону. День разгулялся. Светило солнце, такое яркое, что казалось, будто хмурое дождливое утро было не два часа тому назад, а в прошлом году и за две километров отсюда. Мимо железнодорожного вокзала с песней шли военные моряки. Высоко в синем небе летели неторопливые кукурузники в Посьет, Сучан и Порт Находку, а наш поезд уходил только поздно вечером. Паганель посмотрел на соседнее здание, по фасаду которого тянулись слова «Владивосток, порт четырех океанов» и сказал, что можно попытаться уплыть морем. И они с папой ушли на разведку, а мы остались караулить рюкзаки и читать надписи на подоконнике вокзала. «С бичей в армию!» Вслух прочел первую надпись дядя Коля и посочувствовал Отпрыгался парнишка. Рядом было написано почти стихами Дорогая Надя, шлю тебе, я привет! Вышли рыбы и конфет. Что делать? спрашивали химическим карандашом. Делать можно все, отвечали Шариковой ручкой. Жениться или выйти в замуж. Даже можно, сами догадывайтесь. Под ответом кто-то нацарапал гвоздем. «Правильно твоя губа шлепнула. Делать можно все». И поверх карандашей, авторучек, гвоздиков были вырезаны слова «Тяпа и Бугай здесь были». «Ах, тяпа и Бугай, тяпа и Бугай», вздохнул дядя Коля. «Вас-то куда понесло? Куда вообще люди едут, старуха?» Я не знала, что ответить. Просто посмотрела вокруг. Все и правда ехали куда-то. В разных направлениях по вокзалу озабоченно спешили люди. Сгибались под тяжестью огромных рюкзаков, несли раздувшиеся авоськи, волокли бьющие по ногам чемоданы. «Не надо спрашивать их», — положил мне руку на плечо дядя Коля. «Они все равно не скажут правды, они не знают ее. Я тебе отвечу». «У истока любого путешествия», — сказал дядя Коля, начиная с плавания Христофора Колумба и кончая воскресной вылазкой за город, Всегда надо искать энтузиаста, такого ушастого длинноногого человека, со сбившейся на бок бородой и вытаращенными от восторга глазами. В целом человечество не любит путешествовать, это надо твердо знать. Человечество любит по утрам ходить на работу, покупать месячные проездные билеты на троллейбус, варить сосиски в целлофановой обертке а по вечерам сидеть у телевизора и размышлять натуральные или крашеные волосы у диктора центрального телевидения Анны Шиловой. Но где-то существует энтузиаст. У энтузиаста нет телевизора. У него есть глобус. Поэтому он в свободное от работы время елозит носом по глобусу, отыскивая места, где невозможно пройти в лакированных туфлях где имеется наибольшее количество шансов заблудиться, утонуть, вывихнуть ногу и подвергнуться нападению диких животных. Выбрав самое гиблое место, энтузиаст хватает трубку и звонит приятелям. «Старик, есть прекрасная идея!» – кричит он. «Есть идея махнуть в тар-тарары. маршрут «Маршрут 24-й категории трудности!» «Пять восхождений, 20 бродов и 4 обвала!» «Кроме того, есть надежда, что потреплет штормиком!» Легче всего клюют на такое людоедское предложение, почему-то люди, которые никуда дальше городского парка культуры и отдыха, не выезжали, а штормы и обвалы видели только в кино. Лично дядю Колю, когда ему позвонил такой энтузиаст, не будем называть фамилию, сказал дядя Коля, совратило слово «курилы», наверное, из-за созвучия с кораллами. Курилы, кораллы, коралловые рифы, голубые лагуны, белые яхты. И дядя Коля согласился. Однако дальше про энтузиаста. Уже через несколько дней знакомые его бегают по магазинам в поисках кирзовых сапог и телогреек. Сам же он в это время лежит на диванчике и посвистывает в кулак. У него-то все имеется, есть рюкзак, есть спальный мешок на гагачьем пуху, пуленепробиваемая штормовка, палатка, котелок и топор. Все это хранится у него в кладовке с позапрошлого года, когда он заманил вот таких же доверчивых людей в уссурийскую тайгу, Откуда их потом больных цингой вывозили на вертолетах? В самый последний момент, правда, наиболее трезвые люди успевают отказаться от поездки под предлогом болезни живота. Остаются два-три слабовольных человека, которые больше всего боятся, как бы их не обвинили в отсутствии характера. Очень скоро эти несчастные жертвы начинают понимать, в какую авантюру они оказались вовлечены. Они спят в палатках, имеющих свойство впускать комаров и не выпускать их обратно, умываются ледяной водой, которую терпеть не могут и от которой у них трескаются губы, грызут черствые сухари и получают у костра ожоги первой степени. Но у них не хватает мужества прекратить эти муки в самом начале пути. Произнеся все это, дядя Коля умолк и задумался. Потом вдруг шагнул к рюкзакам и решительно схватил за лямки верхний. Я подумала, что сейчас он, наверное, взвалит его на плечи и, не оглядываясь, уйдет назад по шпалам железной дороги. Но дядя Коля никуда не ушел. Он отшвырнул рюкзак, выдернул завалившуюся под него планшетку и пробормотал. Это надо записать. Это может пригодиться. Папа с Паганелем вернулись и начали вслух прорабатывать варианты, как нам ехать. Через 8 часов на поезде, но зато утром мы будем в поселке Краскино, откуда 6 километров ходу до Похита или же через два часа на катере, но тогда мы поздно вечером придем в Славянку, там неизвестно как переночуем, и лишь потом на автобусе доедем в Краскино, откуда все те же шесть километров до Посьета. — Давайте лучше морем, — попросила я. — Не мешаем, старуха, — сказал дядя Коля. — Конечно, мы поплывем, но пусть посравнивают. Умные люди, ученые люди все же, иначе они себя уважать перестанут. Папа и Паганель все сосчитали, перемножили, разделили, Внесли поправки и приняли окончательное решение ехать поездом. Но море сияло под солнцем, вкусно пахло водорослями и мазутом, у причала толпились белобокие теплоходы, над мачтами парили чайки. — Апши неплохо бы и поплыть, — вздохнул Паганель, — подышать ионами. Но тогда мы за два часа не успеем взять Владивосток. — Возьмем, — заверил его дядя Коля, давно карауливший этот момент. Заберемся на сопку, которая повыше, и возьмем. Так мы и сделали. Эскалатор поднял нас на сопку под названием «Голубиная», и сначала мы оказались на маленьком базарчике на блошинном рынке, как их называют во Франции, сказал папа. Здесь торговали вареными креветками, японскими зонтиками и шерстяными кофточками, магазинными полуботинками на микропорке, сигаретами БТ, балоньевыми плащами и школьными учебниками. И вообще, наверное, здесь всем торговали, потому что даже к даме, прогуливающей свою крохотную японскую собачку, подошли два молодых человека и серьезно спросили, почем. «Говорил я вам, что здесь почти Одесса!» – ликовал Паганель. «Все приморские города похожи друг на друга. Как в Одессе, наверное, к нам подошел гражданин с тонкими усиками, дружелюбно спросил, откуда сами, а узнав, откуда посочувствовал. Из далекой Сибири выходит». А потом мы сидели на самом верху голубиной сопки на горячих камнях, рассматривали в бинокль прекрасный город Владивосток, почти Сан-Франциско, и ели вареных креветок. Паганель, напрактиковавшийся в своей родной Одессе, шелушил их с необыкновенным проворством и говорил «Завтра мы будем черпать это добро ведрами». Возле зыбкого деревянного причала покачивались два маленьких катера – Мизон и Нуклон. Папа и Паганель пришли в непонятное волнение, стали подталкивать друг друга локтями и перемигиваться. «Вы чего?» – покосился на них дядя Коля. «Это же элементарные частицы!» – кивнул на катера Паганель. «Вот тебе примета времени. Можешь представить, насколько популярна физика и в какие области она косвенно проникла?» Дядю Колю этот факт, однако, совсем не восхитил. «Хорошо», — сказал он, — «что ваша чертова физика не проникла дальше, и поплывем мы не на этих лилипутах, а на судне поприличнее». И дядя Коля ткнул трубкой в третий, пузатый и крепкий на вид катер, куда уже шла погрузка. «На таком хоть в океан». «Ну, в океан не в океан», — снисходительно сказал папа, пересекший за свою жизнь три океана. Большинство пассажиров разместилось на носу катера. «На баке», — сказал папа. Сидели на чемоданах, рюкзаках, на железных крышках люков. Некоторые вскарабкались даже на борт. Тут же играли в прятки два неизвестно чьих конопатых пацана и толстая бабушка быстро вязала чулок, шевеля губами. У всех пассажиров, не считая пацанов, были обветренные мужественные лица бывалых людей. Но прекраснее всех выглядел дядя Коля со своей капитанской трубкой в зубах. Сначала катер бежал ровно. Но потом его начало покачивать, и тогда бывалые стали пугать друг друга. «Вот выйдем из бухты, начнет поливать», — говорили они зловеще. «Ага, сейчас закуривай, держись за землю зубами». Но с палубы почему-то никто из них уходить не торопился. Теперь я думаю, что виноват во всем был дядя Коля. Он так спокойно посасывал свою трубку, так небрежно щурился на вспухающие за бортом волны, что остальным пассажирам, видать, неудобно было прятаться от опасности в присутствии морского бродяги. Первый фонтанчик вырвался из отверстия, в которое уходила якорная цепь. «Ай-яй!» ай хихикнул Паганель и попытался закрыть отверстие ботинком. Из отверстия плюхнуло сильнее, и ботинок моментально промок. «Только этого не хватало!» – загрустил Паганель. «Не хватало промочить ноги сейчас, когда я еще чувствую слабость!» Но грустил он недолго. Большая волна накрыла его с головой, в белой пене мелькнули два промокших дяди Толиных башмака. Я схватилась за папу, папа за якорную цепь, и мы удержались. Все остальные пассажиры уже катились по скользкой палубе к борту. Волны догоняли их, переворачивали, рвали из рук чемоданы и авоськи. — Спасайте детей и женщин! — страшным голосом закричал дядя Коля. Расставив ноги и согнувшись, он держался за свой чугунный рюкзак, который не оторвал бы от палубы и девятибальный шторм. Первым спас ребенка Паганель. Его припечатала спиной к переборке и прямо в объятья заплеснула одного из конопатых пацанов. Паганелю не за что было ухватиться руками, и он спас мальчишку. Следом, подталкиваемая волной, к нему мелко присеменила бабуля с вязанием. Паганель заодно спас и бабушку. Через минуту в салоне, вымокшие из головы до ног, мы пересчитывали раны. У папы было разбито колено, у Паганеля сочилась кровь из губы, проткнутой бабушкиной спицей. «Где твой рюкзак?» — вдруг спросил его дядя Коля. Паганель, пососав губу, гордо ответил. «Я спасал детей и женщин!» «Карамба!» — прорычал дядя Коля и, втянув голову в плечи, ринулся на палубу. Когда раскисший рюкзак шлепнулся рядом с остальными, Паганель сознался еще в одной потере. «Очки смыло», — виноватым голосом сказал он. Дядя Коля, подавив судорожный вздох, расстегнул на нем штормовку и вынул пропавшие очки из внутреннего кармана. «Потрясающе!» — изумился Паганель. «Как их туда занесло? И это всего лишь Японское море. Представляете, что нас ждет в океане?» Дядя Коля сердито сказал, что лучше бы это Японское море, а вместе с ним все другие моря и океаны в один прекрасный момент пересохли к чертовой матери. Он также ничего не будет иметь против, если заодно пересохнут искусственные водохранилища, материковые озера, великие реки, речушки, ручейки и арыки. Дядя Коля был расстроен. У него промокла трубка, и пользоваться ею снова можно было теперь не раньше, чем часа через полтора.